Глава 46 Найти пещеру оказалось нетрудно. А Мала сразу почувствовала странный всплеск силы, словно ее наполнили изнутри чем-то горячим и текучим. А потом Вейли указала рукой на высокий горный пик с зияющим черным провалом, и сердце сразу же устремилось в ту сторону. Что случилось? Спросила северная ведьма, чуть сжимая коленями бока снежного пегаса. «Он там, я чувствую его. А ты нет?» Чуть обернувшись, ответила ей Амала, сидящая перед Вейли в седле. «Нет», — вздохнула Вейли. «Я же обычная, а не солнечный ангел. Не зря Ленэр выбрал тебя». Ами почувствовала укол ревности. «А ты бы все равно не пошла». Если бы от этого зависела судьба моих людей, в ногах бы валялась. Но нет, не судьба. Оно и к лучшему. Осторожно, снижаемся. мало мысленно пожала плечами. Порой ей казалось, что Вейли завидует и тоже хочет положить на Ленера глаз. Но в силу каких-то внутренних предубеждений не может этого сделать. И это было весьма и весьма странно. В пещере было холодно. У входа висело несколько длинных острых сосулек, которые или ловко сбила призванным копьем. «Проходи, не стесняйся!» По-хозяйски пригласила северная ведьма, указывая рукой на вход. Ами только этого и ждала. С трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться с места, она степенно ступила под своды пещеры, отточенным жестом призывая к себе источник света. Стены украшала широкая наледь. Под слоями льда то и дело проскальзывали ручейки воды, создавая воистину невероятные картины. Блики играли на плавных гранях ледяной корки, выскальзывая наружу и проникая внутрь. — И почему у меня такое ощущение, что мы в гробнице Чемега? — со вздохом спросила Амала, двигаясь вперед. Ей казалось, что кончики пальцев горят самым настоящим огнем, и чем сильнее она удалялась от входа, тем жарче становилась. «Наверное, дело в том, что эти места как-то связаны», предположила Вейли, двигаясь сзади и то и дело оборачиваясь назад. Северная ведьма боялась, что у некоторых ее подданных еще силен гнев за смерть Шейра, ведь не для всех он был тираном и самодуром. Для многих он верный друг и товарищ, сын, брат. И даже помилование всех родственников вряд ли поможет этой кровоточащей ранней утраты быстро затянуться. Месть будет щекотать нос кончиком хвоста. А сейчас очень удобный момент для нападения. Горы, холод и ни одного свидетеля. Ход медленно уходил вниз, петляя то влево, то вправо. Льда на стенках становилось все меньше. «Не самое приятное место», — заметила Амала. «Наверное, те, кого убивали здесь, чувствовали себя очень нехорошо. Твои слуги постарались на славу. Я не чувствую темной энергии. Только Источник. И он ждет. Нас. Тебя». Последнее слово Ами произнесла против воли, с удивлением отмечая, что она чувствует что-то непонятное. «Меня?» – переспросила Вейли. «Да», – кивнула Ами, на мгновение остановившись и повернувшись к кровной сестре. «Кажется, я буду здесь лишней. Но я тебя не брошу, не переживай». Снежная ведьма ничего не ответила. Недовольно поджала губы, размышляя над словами сестры и продумывая новый план. В ее голове все было хорошо. Ровно до того момента, как первый камушек выпал из стены. Дальнейший путь проходил в молчании. Он был долгим и изнуряющим. Периодически у подземной дороги появлялись углубления, явно рассчитанные на то, что путники сделают привал. Но две королевы были слишком взволнованы, чтобы позволить себе отдых. И вот спустя несколько часов изнурительного похода они дошли до пышущей жаром пещеры. Привыкшая к холоду Вейли сразу же покрылась бисеринками пота, даже не успев прочитать защитные чары. — Ну и жарище! — с облегчением пробормотала северная ведьма, скрывшись за щитом. — Да, жарковато! — улыбнулась Амала. — Зато, смотри, разве это не чудо? — Она указала рукой вдаль, где прямо из пола бил язык синего пламени. «Задохнемся же сейчас!» – испуганно отметила Вейлия. «Угорим!» Ами покачала головой и снова улыбнулась. «Нет, здесь достаточный приток свежего воздуха. Просто он тоже горячий. Итак, рассказывай, что мы будем делать. Кажется, это и есть выход огня, о котором ты говорила». «Не будем откладывать в долгий ящик, нам еще наверх карабкаться». От мысли о том, что путь наружу будет еще более изнуряющим, чем их долгий спуск, становилось немного не по себе. «Да, конечно», — выдохнула Вейлия. «Чтобы перетянуть теплые воды, нужно изменить потоки многих источников. Мы с тобой войдем в медитацию и будем заниматься именно этим. Начальная точка перед нами». Северная ведьма хлопнула в ладоши, и перед ней появилась карта Ауталии с яркими точками. Вот, я проложила маршрут. Языки пламени плясали, словно гибкие танцовщицы из восточных сказок. Амала с любопытством наблюдала за ними, чувствуя, как пламя проникает в нее, сливается с разумом. Вейли, сидевшая рядом, уже давно провалилась в медитацию. Ами никак не удавалось. Уж слишком красивой и необычной была игра пламени. Так, давай, ты сможешь. От тебя зависят жизни многих. Люди Ауталии верят в тебя. Мысленно похлопала себя по щекам Амала, прикрывая глаза. Тьма окутала ее, неожиданно подхватывая сознание и унося в черную даль. Мелькали яркие краски, колючие короткие вспышки, длинные ленты невероятных цветов. И все это великолепие самоцветами проплывало мимо, пока ее, амалу, мощное течение уносило вперед. — Ты пришла? — услышала она голос рядом с собой. Скосив туда взгляд, заметила шар истинной тьмы. — Ну, можно сказать и так, — улыбнулась Амия. — Надо кое-что сделать. «И что же?» — спросил с левой стороны свет. Нестерпимо яркое сияние ослепляло, но Амала продолжала смотреть на него, чувствуя, как на душе становится спокойно. «Привести тепло. Люди замерзают». «А я тебе говорил, что они рано или поздно решат перенаправить потоки снова». Недовольно забубнила тьма. «И что? Они смертные. Это в их власти». — меланхолично ответил Свет. — Мы же просто инструмент в их руках. И лучше, если нами будут пользоваться, а не ставить на полку, словно дорогой заморский сувенир, где мы будем покрываться слоем пыли. Тьма промолчала. а Мали нравились их перепалки. Иногда во сне она видела, как две противоборствующие силы сходятся в словесном бою, стремясь развеять скуку. Раньше... Раньше магов было больше, и скучать было некогда. Теперь же все затухало. «Кстати, хорошие новости. Скоро откроются две магические академии, так что станет повеселее. А теперь, мои дорогие, помогите-ка мне натянуть, что надо, куда надо. Я тут плохо ориентируюсь». «Академия, говоришь?» Задумчиво протянул свет. «И чему будете учить?» «Магии, конечно». «Концентрация, создание заклинаний, применение уже существующих...» Растерянно ответила Амала. Хоть ей предстояло курировать Академию Таулина, она совершенно не представляла, как именно это делать. И каждый вопрос вызывал у нее приступ ледяной паники. «Хочешь совет, сестрица?» Вклинилась в разговор тьма. «Ой, от твоих советов вечно проблемы». «Да-да...» фыркнула тьма. «Научи всех работать с противоположностями, в этом твоя сила. Не храни секрет поделись им, и мир преобразится». «Хочешь, чтобы нас совсем задергали?» — возмутился свет. «Ну, это же лучше, чем стоять на полке и покрываться пылью, да?» На этом словесная перепалка закончилась. Два шарика закружили вокруг Амалы, вырывая ее из потока и направляя к яркой оранжевой точке, которая постепенно становилась все больше. «Это пламень. Он горячий, но может быть и кротким. Тебе нужно взять его тепло и пойти ко льду, а от льда к земле и напоить ее водой. После — к источнику жизни, чью энергию нужно отнести в воду. И тогда нити сплетутся». Амала кивнула. Она уже выделила нужные огоньки по нестерпимому сиянию и поняла, как именно их соединить в рисунок, который продержится не один год. «Крылья!» — прошептала она, чувствуя, как шар света сливается с ней, а за спиной появляются два белоснежных крыла. «Гончие!» — попросила Амала, наблюдая, как шар тьмы превращается в свору голодных бешеных псов. «Тише, тише!» Я знаю, что мы еще не пробовали, но у нас получится. Приблизившись к языкам рыжего пламени, Ами провела по ним кончиками пальцев, словно снимая тонкую вуаль и свивая из них крепкую нить. Сила почти осязаемо скрипела между пальцами, хотя Амала была готова поклясться, что находится не в реальном мире. Скрутив большой клубок, она подозвала одну из гончих и вручила ей. «Беги, отнеси льду, а потом набери воды и намочи землю. Сорви стебли и отнеси к морю». Гончая недовольно фыркнула, но покорно выполнила приказ. А мало только улыбнулась. Она знала, что скоро прибудет посланник моря, иначе и быть не может. Она чувствовала, что кто-то наблюдает за ней, и от этого пристального взгляда было немного не по себе. Королева Таулина расправила плечи и принялась вить второй клубок, потом третий. На пятом она услышала шелест крыльев. Над ней кружила чайка. Нет, не над ней, над пламенем. Птица медленно снизилась, кинула в огонь высушенные водоросли, схватила клювом часть вуали и полетела в сторону ледяного обелиска. — Вот и все! — довольно улыбнувшись, прошептала Амала. Теперь у этого круга есть свой хранитель. Одна из гончих, оставшихся рядом, тут же поспешила превратиться в шар тьмы. «С чего ты это взяла? Отвернешься, и все рухнет!» «Если Карлота могла творить столь мощную магию, значит, это было нужно миру. А раз это нужно миру, то нужно всего лишь создать правила, по которому это будет работать», «важно», сказала Амала, расправив плечи. Я это прочитала в магической книге. Вот видишь, фыркнул свет. Люди еще что-то помнят из божественной науки, значит не все потеряно. Но ну, девочку надо возвращать, а не то худо будет. Это да. Сколько мы работаем? Часов семь, предположила Амала, чувствуя, как мышцы спины приятно ноют от усталости. Почти два месяца. Хором ответили свет и тьма. Ами испуганно охнула, сделала шаг назад и вновь оказалась в потоке ярких красок, уносящими ее куда-то вдаль. «Я уже думала, ты там навсегда решила остаться, сестрица!» Недовольно пробурчала Вейли, когда Амала открыла глаза. «И птица твоя неугомонная все никак не хотела сидеть на месте!» «Постоянно от тебя к Линеру и обратно!» «Аура?» – прошептала Амала. «Воды!» На душе стало тепло. Линер не позволил бы беде случиться, да и козадой не бросил. Настоящий друг! Вейли поднесла к губам Ами чашу с водой. Холодные капли покатились по щекам, промочили горло, и стало легче. «Что произошло?» Спросила Амала, закрывая глаза. Усталость медленно подкрадывалась к ней, укутывала пушистым покрывалом дремы. Вейли требовательно похлопала ее по щекам. «Не спи!» «Да не сплю, не сплю! Просто устала!» Прошептала в ответ Амала. «Люди боготворят тебя, сестрица!» Улыбнулась Вейли, поглаживая Амалу по голове. Я не стала приписывать себе заслуги, ведь все, что мне удалось сделать, это коснуться источника пламени. А ты? Ты пошла дальше. Изменения не сильные, но в море была парочка извержений вулканов, и к нашим северным границам устремились теплые воды. Самые суровые территории получили небольшую передышку. А моряки говорили, что вдоволь наловили обезумевшей рыбы. Маги проверили, ее можно есть» так что с продовольствием у нас тоже полегче, и это сделала ты. Амала старалась цепляться за слова, но сознание все равно срывалось в бархатную тьму. «Подружись с огнем, и тогда обретешь силу», — прошептала Ами, прежде чем уснуть. «Хвост сорок шестой, и холод отступит».